в 1948 году Бальдур фон Ширах, судя по всему, думая, как ему самому выжить на свободе через 18 лет, активно интересовался доходами Гитлера. Сегодня снова у парняка Ширах спросил меня, откуда Гитлер брал огромные суммы для своего частного фонда. Неужели доход от Майнкемпф покрывал многочисленные расходы, хотел он знать. Мы вместе подсчитали его доходы и получили сумму, которая никак не могла покрыть подобные расходы. Тогда я вспомнил историю с маркой. Однажды его фотограф Гофман обратил внимание Гитлера на тот факт, что он мог бы потребовать выплату роялти за использование его портрета на каждой марке. И Гитлер без колебаний ухватился за это предложение. А в 1952 году заключённому номер 1 Вальдору фон Шыроху Отбыв ему чуть меньше половины тюремного срока, больше не пришлось считать чужие деньги. Ему сообщили, что он стал миллионером. Да, на смену имуществу, которое было изъято у бывшего гуляйтера Вены, пришло состояние почивших американских родственников, предусмотрительно вложенное в ценные бумаги американских железнодорожных компаний, в числе которых была Norris Locomotive. Половину состояния должна была унаследовать Розалинда, родная сестра Бальдура. Так что теперь Фон Шырах был завидным женихом. В 1965 году за год до выхода из тюрьмы уже не юный Бальдур попал в лазарет с отслоением сетчатки. В итоге он ослеп на один глаз. Но когда он вернулся в тюрьму из лазарета, то наболтал товарищам о том, что жил в люксе, заказывал еду по меню. Об австрийской графине, которая прислала ему цветы и записку с предложением жениться на ней. Она проезжала мимо его окна на спортивном Мерседесе. Вечером Пиз немного подкорректировал его рассказ. Вы же знаете широко. Естественно, у него была самая обычная палата. Приёмная предназначалась для полиции, а у дамы безусловно не было никакого Мерседеса. Она ездила на Fiat от Аполины. Я спросила у Рихарда, как он получил состояние отца, хватило ли им детям. Шрихат кашлялся и растерянно взглянул на меня. Вы, правда, не знаете? удивился он. Не имею ни малейшего представления. Может, оно и к лучшему, ответил он уклончиво, но не без тоски в голосе. У меня ничего нет, и не будем к этому больше возвращаться. Что касается матери, То как только она узнала, что отец разбогател, попыталась связаться с ним через своего брата, попросить деньги на образование детей, чтобы вырваться из нищеты. Отец очень деликатно намекнул Генриху, что никаких денег ей не даст. Она забыла, что развелась с ним, и дети никогда не писали в письмах, что нуждаются. Можно подумать, он этого не знал. Но главное, он уверен, что Генриетта потратит деньги на себя и своих любовников. А вовсе не на нас. Это было глупо. Какой бы мать ни была, она всё-таки любила нас и никогда не присвоила бы деньги отца. В общем, эта попытка провалилась. Потом в тюрьму на свидание, как обычно, пришла моя старшая сестра Ангелика и попросила у отца денег, объяснив, как сильно мы все нуждаемся. Он опять говорил с ней о музыке и литературе, говорил о картинах, потому что у Ангелики были способности к рисованию. И в итоге ничего не ответил. В общем, это был отказ. Так что заботу о нас взвалила на себя тётя Розалинда. Она вступила в права наследования, но это были не наши деньги. У неё тоже была своя жизнь, а тут четверо подростков, их мать и её ухажёры. И я хотела понять, а что Рихард? Как это отразилось на его отношении к отцу? Он пожал плечами, Ну, много ли мы понимали тогда? Мы познали в детстве такую страшную нищету, что всё последующее казалось много лучше. С другой стороны, мы также понимали, что мать сама не заслуживала иного участи, оставив отца в такой сложной ситуации. Позже она предпринимала активные попытки вытащить отца из тюрьмы, делала обращения к правительствам разных стран, писала письма. Отец, он правда никогда не говорил об этом. кажется, считал, что мать пытается обелить себя в его глазах, чтобы получить доступ к финансам. Когда она ушла, спросил я. В 1947? Нет. В смысле, не от отца вообще ушла, умерла. А, Рихард будто даже взбодрился. В начале 90-х, а конкретно в 1992 году. Удобнее устроившись рядом с Рихардом, оккупировавшим скамейку, Я наконец спросила про выход его отца из тюрьмы. Он закатил глаза, тяжело выдохнул. Можете себе представить, что мы, дети, чувствовали, ожидая приближения заветного дня? Выход отца из тюрьмы был, разумеется, необычным событием. Согласно тюремным правилам, его должны были выпустить в полночь, ни на минуту раньше. Ровно в 0 часов должны были открыться ворота. Этого момента мы ждали 20 лет. Обычно, когда предстоит столь ожидаемое событие, с ним связываются определённые надежды личного характера. Кажется, что стоит наконец отцу оказаться дома, как все проблемы будут решены сами собой, что всё сразу изменится. Глубочайшее заблуждение, и чем выше ожидания, тем сильнее разочарование. Разочарование Я даже во сне видел эти ворота Шпандау, когда они открываются, представляешь, сказал Рихард, и повеяло лёгким мелодраматизмом. Глаза широко подёрнулись влажной плёнкой, но моё сердце от чего-то не сжималось так, как сжималось оно, когда одинокая фигурка никла софранка, перечёркнутая тонкими карандашными штрихами дождя, брела вдоль тюремной стены в Нюрнберге, когда Элизабет Геринг с глазами, смотрящими внутрь себя, пела песни в Лимском кафе. И я видела, что она где-то далеко-далеко в непонятных туманах и чёрно-белом мире. Впрочем, не отрицаю за лёгкой домовой завесой цинизма, которая спасала меня от помешательства, от странностей, творящихся вокруг, от деталей, фактов ситуации, которые я описываю в этой книге и о которых порой умалчиваю по самым разным причинам, я вполне могла делать эмоциональные сбросы там, где их делать не следует. и быть чересчур недоверчивой тогда, когда наоборот нужно было довериться собеседнику, который сжимая мою руку в своей, вводил меня в пределы чего-то, что было недоступно многим другим. Я могла смещать акценты, упускать из виду важные детали, фокусируя внимание на том, что было важно лично для меня. Я не была беспристрасна. А если бы была, то меня бы просто не было. Фон Шырых сложив руки на груди, взглянул на меня и вдруг сказал: "А жарко сегодня, да?" Его вопрос меня слегка обескуражил. "Очень", сказала я, пытаясь вернуть Ричарда в 30 сентября 1966 года. "А какая была погода, когда открылись ворота Шпандау и из них выехали две чёрные машины, в одной из которых сидел ваш отец?" "Было тепло. Может, нет. Я не помню". сказал он и виновато взглянул на меня. Представляешь, что это такое, когда ты видишь человека, которого никогда не мог обнять. Ведь я до этого ни разу не мог прикоснуться к Ацу, не говоря уж о том, чтобы обнять его. И вот это происходит в первый раз. И это очень непривычно, очень непросто. Но само освобождение проходит как в дурмане. Мы, отец и трое сыновей, Клаус, Роберт и я, сидим в отеле курим только сигары, пьём шампанское, пытаемся сделать из этого праздник. Но предвкушала я драматическую развязку, которую предвещало погрустневшее красное лицо Рихарда. Но это не факт и не одна ситуация, но это процесс. В один момент мы возвращаемся в реальную жизнь и наступают будни. И ты понимаешь, что тот мир, который был создан в письмах Кратковременных и редких посещениях отца в тюрьме мир искусственный и очень хрупкий. И ты понимаешь, что те звуки скрипок, которые звучали в наших письмах, словно в слаженном квартете, все четверо писали ему письма, что все эти интонации всего лишь упражнения, заученные до автоматизма на протяжении 20 лет, но в жизни не остаётся места общим фразам. Это невозможно. Постепенно в тебе начинает расти разочарование. Я заметила, что он мной совсем не интересуется. Я думаю, он был законченным эгоистом, если судить по его отношению к детям. А ведь мы много отдали ему. Мы не отказались от него, мы продолжали любить его, писали письма, задавали вопросы. Только мы привносили жизнь в его камеру одиночку. Но в один прекрасный момент, ты понимаешь, что он даже не спросил тебя, где ты учишься, как ты жил все эти годы или хотя бы просто как дела. Я так и не услышала этих вопросов. При этом наступает некоторое замешательство, но ты надеешься, что ему нужно время, чтобы освоиться, и первое разочарование было связано как раз с отсутствием интереса к нам. Мы не понимали, что это значит, никогда с таким не сталкивались. Но это и понятно. Вряд ли найдётся кто-нибудь ещё, кто просидел больше 20 лет в одиночке. К тому же, у них у каждого была своя судьба. Кого-то из них заключение, что называется, сломало. Мы подмечали разные необычные вещи. Например, отцу было очень трудно приспособиться к новым реалиям. Он пытался вырезать ножницами таблетки в упаковке из фольги, которые можно выдавить пальцем. И когда я это увидел, я очень остро осознал: "Боже мой, ведь он всего этого не знает. Он пропустил огромную часть жизни. Ведь он не видел, как восстанавливались города, он не знает современных телефонов, он никогда не видел факса и вряд ли знает, что это такое. С другой стороны, мы, возможно, требовали от него слишком многого. Он мог говорить с нами как любой другой человек, Из газет он получал практически всю информацию, просто не сталкивался со многими вещами в реальной жизни. Тогда нам показалось, что, наверное, мы ведём себя с ним неправильно. Но, к сожалению, инструкции по обращению с бывшими заключёнными не было, и я понял, что вместо того, что я называю эмпатией, появляется охлаждение. Ричард, вы сказали первое разочарование, а когда было последнее? Мой собеседник криво улыбнулся губами Бальдура фон Широха. Главный сигнал отчуждения прозвучал, когда отец списал мемуары и хотел, чтобы я прочитал их и, может быть, отредактировал. Короче, как-нибудь поучаствовал, ведь я всё-таки связан с литературой. Но я сказал, что не буду их читать, что у меня нет никакого желания, что я сыт этим по горло, что 20 лет был за него, моего отца, что я наконец-то свободен. И сейчас намерен отправиться с другом в Италию. Это его очень задело. Ты же понимаешь, только так я мог освободиться, мог избавиться от тени, которая висела над всем моим детством, моей юностью. Мог наконец освободиться от этого извечного. Ты уже написал письмо? Нет ещё. Так пиши, пиши, пиши. Я помню, как это давило на меня. Как-то из чистого упрямства я решил больше не писать ему в тюрьму. Меня так мучили угрызения совести, что я продержался всего 3 недели. Даже тут он меня сломал. Наконец, жалость подступила к моему горлу тяжёлым комком, который невозможно было проглотить. Жалость не к Рихердом, как ни странно, как ни глупо к его отцу. Нет, не к нацистскому преступнику фон Широху, а к пожилому человеку с дурацким именем Бальдур. которую я забавы ради даже дала своему новому плюшевому мишке. К человеку преданному всеми и вся, К человеку, который способствовал хаосу, создавая порядок так, как он понимал это. К человеку, которому и правда было бы лучше принять яд или бежать в Америку. Самая страшная казнь для идеалиста, пусть и нацистского чудовища, это видеть крушение всех идеалов, не только политических, Не сомневаюсь, что у Бальдура была и своя история отношений с остальными детьми, с которыми он 2 года спустя после выхода из тюрьмы умудрился расплеваться. Рихард не захотел об этом говорить. Я подумала, что в истории нашего Бальдура всё было сложнее, чем в скандинавском мифе. Там коварный Локи принял обличье великанши Ток. Здесь, в реальности, Локи появлялся перед Бальдуром в самых разных обличьях: от Гитлера, да младшего сына Рихарда. С другой стороны, можно ли осуждать Рихарда за то, что он в который раз не хотел читать мемуары отца о Гитлере, о причинах, которые сделали Рихарда сиротой при живых родителях? Нет, наверное, нельзя. Но я вдруг чётко осознала, что человек, сидевший передо мной, был копией Бальдура фон Ширха. Рихард отплатил отцу ровно душем. не потому, что был мстителен и жесток. Реальность за воротами Шпандау разрушила тонкое кружево букв на клочках бумажек, которыми годами обменивались Рихард и его отец. Бумажек, которые содержали в себе не чувства, просто буквы, слепленные в бессмысленные слова, за которыми не было глубин, разверзающихся после столь почитаемых и отцом и сыном Гёте, Набокова и многих других. Рихард, как я поняла позже, намеренно умалчал о том, как Бальдур потихоньку расплевался со всей семьёй и уехал жить к своему бывшему адъютанту Фрицу Висхоферу, на родственнице которого женился его сын Роберт. Что было потом? Почему в итоге Бальдур перестал подолгу гостить у Висхофера и перебрался в городок Креф, где поселился в гостинице и позволял развлекать себя пожилой хозяйке, которая много лет назад состояла в женской организации Бунд Дойчер Мадерль и сочувствовала Бальдору, снова и снова возвращая его своими сетованиями в Третий рейх. Шестидесятисемилетний Бальдор фон Шырх, лидер нацистской молодёжи, хваставшийся, что со временем у него каждый немецкий младенец ещё в колыбели будет говорить Хайль Гитлер. умер в четверг в деревенской гостинице Ширих умер во сне в номере отеля Монреаль, что в деревне Креф, приютившейся среди лучших виноградников Мозельской долины. Представитель гостиницы сказал, что Ширих был прикован к постели около 8 недель, так как упал у себя в номере и сильно ушибся. Рихард фон Ширих подписывал мне книгу. Из-под его пера рождались невероятной красоты китайские иероглифы. Он пыхтя, высунув язык, продолжал сплетать узоры из штрихов. Я увидела, как пишется моё имя по-китайски, и как пишутся другие приятные слова, которые написал мне Рихард. Мы проговорили очень долго и собирались прощаться. Рихард получил деньги и покраснеев, то ли от смущения, то ли от удовольствия, предложил зайти на несколько минут в музей. который располагается в здании, построенном в период рейха. Тут были выставки, куратором которых был мой дед, Генрих Гофман, за что, кстати, и получил профессиональный титул, но это не главное, сказал фон Ширах. Он скользнул между толстыми огромными колоннами в квадратный мрак открытых тяжёлых дверей. Я зашла следом. Каменные просторы холла подавили меня собою настолько, что я вмиг почувствовала себя лилипутом в мире давно умерших голиверов. Иди сюда, крикнул Рихард. Посмотри на эту доску. На железом обитой стене выпуклыми буквами были выгравированы какие-то слова. Оказалось название. Я сразу поняла, что к чему. Siemens, BMW, Hugo Boss, Volkswagen и другие. Они все работали на нацистов. Шепнула я Рихарду. Тот кивнул в ответ. Я должен, его дыхание в прохладе огромного здания обожгло мне ухо. Просто должен показать тебе одну фотографию, она вон там, на стене. Я вгляделась. Там был изображён кто-то, кто, сложив перед собой руки в замочек, стоял на коленях с видом на шкодившего кота, которого хозяин познакомил с тапком. Это восковая фигура Гитлера, сказал фон Шырах. Её, к сожалению, больше нет, но фотография осталась. Гитлер стоит на коленях. Ах, как это правильно. Гитлер на коленях. Не знаю, что имел в виду Рихард под словом правильно и чем был вызван его восторг, мне понять трудно. Гитлера в конце концов ираком можно было поставить, но это был не Гитлер, это был Гитлер, каким его хотел бы видеть Рихард, каким он хотел бы показать его отцу. швырнуть фото в лицо и сказать, не заламывая мелодраматично руки и не обращаясь к высокому штилю: "Вот он, твой герой, любовь всей твоей жизни. Ради этого ничтожества, ради него я, спустя 20 лет тоски по тебе, должен слышать только фюрер, фюрер, фюрер". И неважно в каком контексте ты произносишь его имя. Даже если ругаешь последними словами, ты произносишь его постоянно. Жаль, что Рихард не сделал этого. Мне кажется, стало бы чуть легче. Полагаю, отец и сын ни разу в жизни нормально и не поговорили. Теперь можно понять почему. Не тот, не другой просто не умели разговаривать, теряя смыслы в заворохах и ненужных слов, теряя за ними чувства. Они перечувствовали, перелюбили, перестрадали. Сын в книгах и чужих судьбах, отец в третьем рейхе. Друг на друга их просто не хватило. Рихард любил не отца. Он любил свои страдания длиной в 20 лет. Согласитесь, не маленький кусок жизни, чтобы от него так просто отказаться. Не знаю, что имел в виду сын, когда сказал мне во время беседы: "Знаешь, перед встречей со мной отец написал моей тёте, которая должна была впервые сопровождать меня к нему в Шандоу в 1953 году, что он мог бы оградить нас от этих встреч, но лучше закалить нас сразу". меньше думать о нашей боли, и тогда это всё будет на пользу. Он написал ей: "Мои дети должны сами увидеть и понять, что с нашим отцом связано понятие удачи и неудачи великого рока". И ещё он сказал ей примерно так: "Если мои дети не увидят меня своими глазами, у них будет обо мне совершенно неверное представление, а я хотел бы, чтобы они думали обо мне не как о романтическом герое и не как о сокрушённом, сознающем свою вину, кающемся, а как о том, кем я являюсь. Кем? Я был одним из вас. В очередной раз вспомнилась мне надпись на могиле Бальдора. Даже после смерти он продолжал нести бессмыслицу. Простившись с Рихердом, я подумала о том, что у меня точно будет тепловой удар. И неплохо бы отлежаться где-нибудь в тени, хотя бы того же Хофгартена, а лучше отмокнуть в прохладной ванне. Ну что, обратился я к Сергею, который тоже выглядел измотанным. По гостиницам? Обернись, шепнул Браверман. Вы просто обязаны со мной сегодня вечером отужинать. Рихард тяжело дышал, бегом, что ли, возвращался. А завтра я Мог бы пригласить вас в старую пинакотеку, где вы, как я понял, хотели бы побывать. Работа закончена. Игнорируя Сергея и уж тем паче оператора фон Шырах обращался ко мне. Я посмотрела на Бравермана. Он подавил смешок. Я посмотрела на бордового Рихерда. Мы погуляем по Мюнхену, сказал фон Шырах. И если у тебя возникнут какие-то вопросы, я готов ответить на них в приватной беседе, то есть не на все, но спрашивай. А ещё он явно готов учить тебя китайскому, бросил по-русски оператор. Браверман снова хмыкнул. Хорошо, я покажу тебе одну певную Гитлера, о которой мало кто знает. Рихард, я чувствовал, что краснею. Я как-то неуверенно. Гитлера наверно и с меня хватит. А ещё я приглашаю вас в лучший ресторан. Он рядом с Содиенс-плац. Фон Ширах переминался с ноги на ногу, как дитя. Я возьму с собой жену Клауса, а ты, Сергей, и поскольку она говорит по-русски, нам всем будет весело. Соглашайся, мягко сказал Рихард. Соглашайся, сказал Сергей. Соглашаюсь, сказал я. Фон Ширах лучезарно улыбнулся фамильной улыбкой. и шумно выдохнул Мы с фоншерхом договорились встретиться на площади Макс-Йозеф-Плац напротив национального театра возле ресторана Шпаттенхаус на летней веранде которого под огромными зонтами яблоку было негде упасть Да что там веранда вся площадь была забита людьми высыпавшими на улицы в ожидании вечерней прохлады Погружаясь всё глубже в мюнхенский вавилон облитый липким оранжевым светом теряющего силы солнца, я искала глазами такого же цвета рубашку. Фон Шырах возник у шпатенхауса в четверть восьмого в том же сером пиджаке и штанах, что и днём, но переменил рубашку, ярко-оранжевую на светло-зелёную. Он шёл под руку с очаровательной блондинкой, светлое каре, брови дугами, аккуратный курносый носик и крупные серьги Наташа фон Ширах, жена Клауса, брата Рихарда, была в длинной юбке, блузе в горошек и голубой накидке с короткими рукавами. "Здравствуйте", сказала она и улыбнулась. На вид ей можно было дать не больше 50 с хвостиком, но я понимала, что Наташа старше. "Очень рада вас видеть". В первые секунды мне показалось, что по-русски она говорит вообще без акцента, но он скоро появился. Следует однако признать, что русский Наташи был на высочайшем уровне. Это когда человек прибегает к сложносочинённым и сложноподчинённым предложениям, правильно используя при этом все падежи. Вы русская? спросила я, заглянув в её голубые глаза, не утратившие яркости с возрастом. Она мягко засмеялась, и открыла двери ресторана, пропустив меня вперёд. Столик был заказан внутри, где царила прохлада и полумрак. Нет, но мой дедушка был с Украины. Фамилия его Бируля. Русский язык я просто выучила, ответила Наташа. Рихард велел Сергею сесть напротив Наташи, сам же, подмигнув, сел напротив меня. Видимо, фон Шырх полагал, что Браверман должен общаться с Наташей, а я с ним. Моя догадка сразу подтвердилась. Наташа Он широко приобнял её, очень много чего хотела узнать у вас про российское телевидение, пусть Сергей ей расскажет. Наташа кивнула и поправила накидку. Наташа спросила я после того, как она сделала заказ: "А почему вы, Клаус, ваш муж, не хотите сняться для фильма?" Она ответила: "Это невозможно. Клаус категоричен". А когда он категоричен, то ничего не поделаешь. Да и я не считаю нужным лезть в кадр. Думаю, Рихарду вам достаточно. Но есть много вопросов, ответы на которые я не получила, сказала Янаташа, краем глаза наблюдая, как Рихард, глядя то на неё, то на меня, мимикой пытался намекнуть нам обеим, что ущемлён в правах. Из всех сидящих за столом он был единственным, кто не понимал по-русски. Она, не обращая внимания на фон Ширеха, продолжила: "Значит, так тому и быть". Мы не хотим выворачивать себя наизнанку, и вы должны нас понять. Я жена Клауса, а Клаус он уже очень пожилой человек, он устал от расспросов, он больше не может и не хочет. Так он решил для себя несколько лет назад, и упрашивать его бесполезно. Сама понимаю, как вам хотелось бы с ним пообщаться. Он много чего знает, но у него нет, значит, нет. Наташа, остриём своего взгляда чуть не порезала Рихарда, который начал активно махать руками и что-то бурчать, желая напомнить всем, что он всё ещё тут. "Поймите меня", добавила она, видимо, окончательно решив игнорировать Рихарда. "Мы с Клаусом оберегаем свой покой, но увидеть вас, познакомиться для меня огромное удовольствие, к тому же я не смогла отказать Рихарду. Он очень хотел познакомить меня с вами". сказал, что с Сергеем я могу прекрасно пообщаться на русском о России. Ну так что, снова подмигнул мне Рихард: "Ты уверена, что не будешь пить вино?" "Да", ответила я злобно. "Я вообще не пью". "Никогда?" огорчился он. Я кивнула. "Ты какая-то нерусская", заметил фон Шырах, сделав глоток вина. "Кстати, что у тебя за кровь? Кто ты и откуда?" Крайне естественный вопрос для сына высокопоставленного нациста. И как мне нахамить в ответ? Ваш папа забраковал бы меня, если бы вы лет 50 назад решили на мне жениться. Почему? удивился собеседник, игнорируя мою попытку задеть его. Я так понял, что твой род откуда-то из Скандинавии. Я с завистью смотрела на Наташу и Сергея, увлечённо обсуждающих что-то, видела, как мило Наташа округляла глаза и кивала, приоткрыв рот. Вообще-то я русская. Но во мне есть ещё как минимум две крови: шведская и еврейская. А, -а, а, Рихард расплылся в нежной улыбке, даже так. А кто был в роду? Ну, генеалогическое древо своё ты вообще видела? Я пожала плечами. Какой-то древний шведский род. Ещё есть дальний родственник по другой линии. Он, кстати, Красную армию создал, ту самую, от которой удирал ваш отец. Фаншерх к моему изумлению пришёл в бурный восторг, поняв, о ком идёт речь, но уточнил на всякий случай. Печальный конец в Мексике? я кивнула. Он просиял. Так мы связаны с тобой историей. И хотел было заключить меня в объятия, но я сделала вид, что не заметила его порыва. Сомнительная это радость. Ну а ваша семья, Рихард, спросила я. Все сплошь арийцы или как? Моя семья, кстати, самая что не наесть интернациональная. Сестра моей жены, которая родом из Швейцарии, замужем за индийским махараджей. Моя племянница живёт в Риме, дети говорят по-итальянски и по-немецки. Мой сын живёт в Барселоне, невестка русская. Племянник, сын моего брата Роберта, прекрасно говорит по-русски. У него очень красивая русская жена. А ребёнок, маленький Максим, говорит и по-русски, и по-немецки. Бабушка моя была американкой. Сам я жил в разных странах. Мой взгляд скользнул по рукам фон Широха, и почему-то мне вообще в голову не пришло поинтересоваться женат ли он. Вероятно, потому, что по его одежде, слегка помятой и небрежной, по поведению я сделала вывод, что он в разводе. Кольца на руке не было, как не было его и днём в Хофгартене. А, кстати, жена ваша начала была ей О, а вот и салатики несут, обрадовался Рихард и повернулся к Наташе и Сергею. С одной стороны, меня забавляли ролевые позиции, которые каждый из нас выбрал согласно теории Эрика Берна. Рихард толстый подвижный ребёнок, пытающийся привлечь моё внимание любыми способами. Я же была в образе взрослого рассудительного человека, который снисходительно смотрел на непоседливое дитя и редко им раздражаясь. С другой стороны, периодически я испытывала странное ощущение, будто на меня с лёгкой тревогой и нежностью смотрит не Рихерт, а Бальдур фон Ширах, кривовато улыбаясь. Хуже всего то, что человек, сидевший передо мной, не был точной копией своего отца, но моё внутреннее зрение как специально всматривалось в те черточки лица фон Шираха, которые делали его похожим на покойного Рикс Югендфюрера. И тут проблема уже была не в Рихарде, а во мне. "Я знаю, что тебе нравится китайский", сказал Рихард и долил себе вина, с сожалением глядя на мой стакан сока. "Ты будешь его учить?" "Познавательно уже", призналась я. "Но если бы я знала его хоть в половину, так же хорошо, как вы, уехала бы работать в Китай", Рихард вскинул бровь. "В Пекин? В Шанхай?" Он презриливо поморщился и добавил: Не слишком люблю этот город, большой, бездушный муравейник. То ли было лет 20-30 назад. Да и вообще, нужно сказать, это жёсткая страна. Я там довольно долго жил и работал. Очень тяжело, выдохнул он шумно. Если бы у меня был сегодня выбор, какой язык выучить, то я бы выбрал турецкий. Какая глупость, фыркнул я. Китайская стена, терракотовая армия, Шаолинь, закаты над Хуанпудянь и Гэнзы. Изогнутые крыши домов, как стаи летящих драконов, и всё это для вас ничто? Мы немцы должны понимать, кто такие турки, потому что они важная составляющая нашей жизни, серьёзно ответил фон Ширах и оглянулся на Наташу с Сергеем, которые от чего-то громко рассмеялись. Турция привлекает меня сейчас больше, чем Пекин, Шанхай и твоя Хуанпудзян вместе взятые. Зато, как мне показалось, турки не спешат узнавать вашу культуру. Я посмотрела на фон Шираха, который несколько растерялся от такого напора. Как можно даже думать о том, чтобы променять Китай на это? Рихард замотал головой. Нет, нет, конечно, Китай прекрасен. Я же жил там и даже смог бы жить там снова, если случится какая-нибудь оказия. Судя по всему, выражение моего лица Рихарда насторожило, и он как мог пытался исправить положение. Сделал большой глоток вина, надул губы, сложил пухлые руки на груди и изрёк: "Я, кстати, думал даже учить русский". "Да ну", фыркнул я, пытаясь понять, шутит он или нет. Ширах активно закивал головой. "Это правда. Просто раньше это было невозможно, а я бы с удовольствием отправился на учёбу в Россию, но это было очень дорого. Толком никто не знал, можно ли, да и сама Россия тогда была ещё слишком, как бы сказать, сталинской, короче говоря, не очень привлекательный. И признаться, иногда я тоже об этом жалею в такие моменты, как сейчас. Не нужно жалеть, сказала я и резко сменила тему. Вы так и не рассказали мне, что осталось с вашим дедом Генрихом Гофманом. Я не знал его особо. Из тюрьмы его отпустили где-то в начале 50-х, конфисковав всё имущество. В скором времени он умер. Конечно, я жалею, что не знал его. Я не хочу об этом. Фон Шырах глотнул вина. Тебе без них, моих предков, со мной вообще не интересно? Смотри, тенисут горячее. Это был отличный повод соскочить с темы и не давать ответ, который несомненно собеседнику бы не понравился. В конце ужина, когда принесли счёт, случился забавный эпизод. Рихард, монополизировав чек, несколько минут обыскивал себя с пристрастием, виновато поспетив Наташе: "Я забыл деньги". Ничего, Рихард, бросила она и тут же полезла в сумку. Сергей запротестовал: "Мы готовы подключиться". Я смотрела на Рихарда, который с большим интересом начал изучать свои ногти, напевая себе под нос какую-то забавную песенку. Своим видом он словно пытался сказать: "Ну и что такого?". И вслух, не поднимая глаз, произнёс: "Наташа заплатит, таков этикет". Когда мы вышли из ресторана, я было завела нежную прощальную речь, но, оказывается, никто и не думал прощаться. Наташа только и успевала хватать за руку то меня, то Сергея, чтобы мы не потерялись. Она втискивала нас в узкие переулки, проводила сквозь гаштятные, успевая подпевать песням, которые лились из каждого кафе под звон пивных бокалов. Она рассказывала, как то или иное место было связано с Гитлером. Я тогда ещё подумала, как с ней интересно, ей бы путеводитель написать. Ведь все фанширыхи пишут, а чего бы и ей не попробовать. Около 10:00 вечера мы прощались с Наташей, тепло, как прощаются со старым другом. Пишите, звоните, когда приедете в следующий раз. Я не могу гарантировать, но у меня, возможно, и завтра, ближе к вечеру будет время, шепнула она мне по-русски, обдав сладковатым ароматом духов. Рихард небрежно по-свойски чмокнул её в щёку на прощание, сообщив ей, что тоже скоро собирается нас покинуть, только немного проводит. Около полуночи, исходив весь центр Мюнхена вдоль и поперёк в компании Рихарда, мы оказались на Мариенплац, сверкающий в свете иллюминации с новой ратуши и выбиреный светом настолько, что казалось, будто от ратуши исходит сияние. Сергей сел на лавку и, томясь в вечерней жарой, озирал площадь, а Рихард потащил меня в самый её центр. Я закинула голову и посмотрела на часы с замершими фигурами, которые оживали всего несколько раз в день, словно хозяева, они оглядывали свои владения с высоты. Я вспомнила фрагмент старой хроники. Там были эти же часы, фигурки двигались, а за ними Ухваченный объективом видеокамеры, по воле талантливого безымянного оператора, простирался разбомблённый Мюнхен. Руины, дома без крыш с пустыми оконными проёмами. И вот теперь я, стоя рядом с Рихардом, смотрела на эти часы и замершие фигурки снизу вверх, а площадь вокруг полнилась голосами и смехом весёлых от пива туристов. "О чём думаешь?" осторожно поинтересовался фон Шырах. "Ни о чём". и о многом одновременно. А я сказал Рихард о том, что ты бы, наверное, понравилась отцу. Ну, в принципе. Хотя он был сложным человеком. Смелое заявление. Мне ответить, что я польщена? Рихард проигнорировал мои слова, прозвучавшие издёвкой, и хотя никакого такого смысла я в них не вкладывала, вышло действительно грубо. Ты по-прежнему думаешь, что я его тень? Судя по тому, каким спокойным голосом был задан этот вопрос, внутри того, кто задал его, было неспокойно. Если быть честной, я медленно измеряла шагами площадь. Рихард двигался за мной на расстоянии метра, иногда, глядя на вас, мне кажется, что я вижу его. Но я его не знала, так что это, наверное, химера, игра воображения. Его. Как я и думал, кивнул Рихард. Тень мы его отца. Считаешь, это я сам придумал? Это придумали другие, такие как ты. Кстати, мой отец, которого ты так жаждешь видеть во мне, напоминая, был нацистским преступником, милый, интеллигентный, любящий музыку, но хуже всего, что он никому не испытывал чувств. Я спасся. Просто спас свою жизнь только благодаря тому, что много читал, что был самоучкой. Чтение спасло меня. Чтение помогло мне расти. и в какой-то мере дистанцироваться. Я критически относился к отцу, по мере взросления всё больше и больше я читал его письма, встречался с ним в тюрьме и в какой-то момент понял, что знаю такие вещи, о которых он знать не мог. Простите, но вы сейчас это придумали? Про критическое отношение к отцу. Я не придумала ничего лучше, как запрокинуть голову и посмотреть на часы с замершими фигурками. Вы были от него безума. как он был безум ат гитлера и гордились им вероятно вы продолжаете им гордиться даже если сами не хотите этого разве не так я ошибаюсь фон ширах хмыкнул у меня уже шея затекла смотреть на глюкеншпиль но встречаться глазами с рихардом не хотелось и тут совсем рядом я услышала его спокойный голос прямо над своим ухом вопрос о том горжусь ли я отцом неуместен Я не могу гордиться тем, кто разрушил нашу жизнь, из-за кого мы попали в практически безвыходную ситуацию, которую смогли преодолеть только благодаря упорству, хладнокровию, чувству юмора. Нам не нужны были все эти решения. Вполне можно было бы обойтись без них. Если хочешь знать, как я на самом деле воспринимаю его, то скорее как некую разрушительную силу, которая жестоко вмешалась в мою жизнь. вмешалась просто самим фактом своего существования. Вполне возможно, что не будь её этой силы, я жил бы несколько по-другому. К счастью, я нашёл опору в школе, в учёбе, в чтении. Мне была предоставлена возможность получить университетское образование в Мюнхене. Я учился в Китае. Накопленные знания помогли мне высвободиться из пут национал-социалистической истории моего отца. Я вспомнила Когда Рихард собирался подписать мне книгу, он открыл её на какой-то странице и ткнул пальцем в маленькую фотографию. Снимок был сделан сбоку, даже можно сказать из-за спины. Мальчик лет 10 в коротких штанишках, который подперев раскрытую книгу тощими коленками, сидел на крыше, за которой открывался вид на озеро. Это была очень трогательная и явно непостановочная фотография одинокий ребёнок с книгой. Я наконец закончила изучать новую ратушу, которую теперь могла бы нарисовать закрытыми глазами, и двинулась к Мариинской колонии. Послушай меня, остановись, перестань же ходить, потребовал Рихард резко. Остановилась. Я была на взводе от того, что больше не владела ситуацией, и желая скрыть свой испуг, была чуть более агрессивна и напряжена. Но фон Шыраха явно подменили. Он аккуратно двумя пальцами взял непослушную прядь моих волос, которая выбилась из хвоста, и положил её мне за ухо, наклонил голову набок, словно любуясь. Он вздохнул и поучительски поднял кверху полный указательный палец прямо перед моим носом, так что подушечка его почти касался его кончика, и тихо зашептал: "Я сейчас не хочу никого обидеть, но ты должна знать, понимать, что победителю, которому ведом только успех, не нужно учиться чему-то новому. Побеждённый же вынужден постоянно искать причины своего поражения. Мы потерпели поражение в 45-ом, полное поражение во всех смыслах, в том числе духовное поражение. Мы потеряли невероятно много. Около 80% городов было разрушено, в том числе Мюнхен. Но это одновременно означало для нас и оздоровление. Мы побеждённые всегда на шаг опережали победителя. Я могу привести множество примеров, которые свидетельствуют о том, что по многим вопросам мы оказались впереди такой страны, как Англия. Англичане демонтировали у нас массу заводов и фабрик. В результате у них оказалось устаревшее оборудование, а мы попросту были вынуждены использовать новую технику. Я считаю, что поражение равно как и тюрьма. несут в себе некий потенциал осознания и познания, и мы сумели его использовать. Вряд ли найдётся ещё хоть одна такая страна, которая смогла извлечь столько уроков из своих ошибок и заблуждений. Мы гордимся тем, я повторюсь, что приложили все возможные усилия для того, чтобы хоть как-то исправить то, что творили раньше с другими народами, творили с твоей страной. Вот только извиняться сейчас не надо, ответила я, подавленная тем, как Рихард бессоримонно нарушает моё личное пространство. Он это почувствовал и отошёл на шаг в сторону, замерев мрачной тенью посреди площади. Я и не чувствую себя виноватым, могу поспорить, сказав это, он криво улыбнулся. И я не считаю вас таковым. Это была истинная правда. Он Ширах опершись спиной на фонарный столб, уныло окинул взглядом Марин, плац, звучащую десятками счастливых голосов. Он молчал почти минуту, и его молчание тоже меня напрягало. Наконец, сказал: "Я хочу донести до тебя одну вещь. Это даже не совет, пожелание. Прошу никогда не спеши делать выводы, дай себе и другому время". "Не понимаю, причём тут это?" сказала я и наконец взглянула на него прямо. Ричард мягко снисходительно улыбнулся и, вытянув руку, коснулся моего плеча. Я дёрнулась было в сторону, но это был такой простой и естественный жест, без всякого подтекста, просто лёгкое касание. Он хмыкнул и убрал руку. "Думаешь, я не заметил, как ты среагировала на то, что я отказался читать мемуары своего отца?" Я никак не среагировала и ничего не сказала. Сказала, только не произнесла вслух. Ну вот опять он начал сыпать книжными фразами. Я видел, что происходило с твоим лицом в тот момент. Добрось, да я всё понимаю. Ты решила, что я, как он, на самом деле я не так уж виноват. Хочешь верь, хочешь нет, но я правда формулировал собственные обвинения против отца. Перед тем, как его выпустили из тюрьмы, я уже кое-что для себя внутренне понимал. Не такой уж я был ослеплённый дурак, чтобы надеяться, что это будет тот человек, которого мы себе намечтали. Разочарование было неизбежно, и когда после выхода его из Шандао лепестками засохших цветов рассыпался тот образ, который мы себе нарисовали, я уже готов был осудить его. Я вошёл в комнату. Он с газетой в кресле, такой же спокойный, равнодушный и вежливый, как всегда. И вдруг я понял, что он уже понёс своё наказание, и теперь мне надо проявлять определённое понимание, определённое милосердие. Понял, что не стоит проводить ещё один процесс, теперь уже семейный, над человеком, который провёл больше 21 года в одиночной камере подчас в довольно тяжёлых условиях. И подумал я, этот человек должен иметь право хотя бы надеяться на то, что его не будут судить ещё раз, не будет судить собственный сын. Но вы же отказались читать мемуары отца, когда были ему так нужны. Зачем-то ответила я, снова почувствовав прилив странной жалости к Бальдору. Не так уж и нужен, Фаншерх печально улыбнулся. Если он ни разу не задал мне ни одного вопроса обо мне, моей жизни, но мы нашли определённое решение. Мемуары, которые написал отец несколько недель подряд, публиковал известный журнал Штерн. Так что этот вопрос, в общем-то, разрешился мирно, но отец затаил обиду. Я сам страдал но понимал, что если я ещё буду рядом с ним, то растворюсь в нём, потому что он сам был нерастворимым. Я не такой. Я проигрываю ему во всём. Даже сейчас ты видишь его во мне, его мать, деда. Вот кто стоит с тобой на Мариенплац сейчас. "Зизинт", ответил я по-немецки. "Зи или зи с большой или с маленькой буквы?" уточнил Рихард. Это принципиальная разница. "Зи", повторила я, понимая, что скорее всё-таки подразумевала они: Гофман, Хенни и Бальдур. Но вслух сказала так: "Зачем всё время вписывать себя в контекст? Зачем всё время нужно было отводить взгляд? Почему ты вообще не смотрела мне в глаза? Наблюдаешь, как всем вокруг весело?" спросил меня Фон Шерех, кивнув на толпу молодых ребят с рюкзаками и фотоаппаратами. "Весёлая толпа. Хочешь к ним?" Я не люблю толпу. Кстати о толпе. Знаете, Рихард сказал, я совершенно не кстати. Надпись: "Я был одним из вас, мог попросить выгравировать на своей могиле лишь тот, кто всегда любил трибуны и кафедры, кто был над толпой". Разве это не очевидно? Фоншерх оторвался от фонаря и пожал плечами. Я думал, это было ясно с самого начала. Вынуждена констатировать, что я вообще ничего не поняла. И сейчас не понимаю. Тебе и не нужно, сказал Фон Шырах. Точнее, ты просто не можешь. Нужно знать нюансы предпосылки, и не только одну сюжетную линию, но и лирические отступления, контекст. Всё может оказаться не тем, чем кажется. Может даже оказаться всё наоборот. А конкретнее, Фон Шырах тяжело вздохнул. Ты видишь меня, но ты не понимаешь, почему я поступил так или иначе. Почему я заставил Наташу платить? Почему я сейчас тут с тобой, а не дома с книгой, хотя это всё нарушает течение моей жизни? А я ни на что не променяю вечер среди книг. На всё есть свои причины. Хотите вернуться в своё Мэнжоуго? Ну так идите. Я слышала свой спокойный голос и удивлялась, что говорю это вслух. Идите к своим иероглифам. Вы всё равно не будете мне ничего объяснять, уж это я точно понимаю. А если я всё-таки объясню, изумлённо спросил Рихард. Тогда, возможно, я вас выслушаю. Но камеры уже нет, так что в конечном итоге могу обойтись и без того, что вы хотите сказать. Вы правильно днём сказали, работа закончена. И я и хочу сказать только потому, что нет ни камеры, ни кого. Я почувствовала, как похлые пальцы его мягко сжали моё плечо. Этот Мюнхен, Мариенплац, иероглифы, всё надоело. Может быть, я только что решил для себя одну важную вещь. Всё, что началось сегодня утром, было неправильно и по моей вине. Я постараюсь исправить ситуацию. Все эти деньги Наташи, твои, давай завтра всё изменим. Ты ведь завтра ещё в Мюнхене? Рихард говорил сбивчиво, быстро. Я едва успевала понимать его. Значит, у меня будет шанс. А там посмотрим, как всё получится. Мне хочется, чтобы всё началось заново, но не так, как было сегодня. Я постараюсь быть другим. Так как? спросил он, не меняя тона, снова с печалью в взгляде, оглядев очередную группу молодых ребят, которые во всех возможных комбинациях фотографировались на фоне новой ратуши. Вы хотите, чтобы я позвонила вам завтра? поинтересовалась я. Я сам найду тебя. Только будь, пожалуйста, на связи. и кивнула я. Он добавил: "Хотя, может быть, ты выберешь Наташу. Я вижу, ты от неё в восторге. Она этого заслуживает, так что если ты решишь вдруг встретиться с ней, у тебя есть выбор. Кажется, мы всё-таки договорились с вами". Он улыбнулся, и улыбка вышла недоверчивой. "Я найду тебя в первой половине дня сам, и мы пойдём. Куда? В старую пинакотеку, ещё много куда". Но если ты не можешь, если завтра я услышу отказ, то всё будет намного сложнее лично для меня. Хорошо. Честно провалявшись до полудня в гостиничном номере, я проверила почту и СМС. Ничего. В гостинице сидеть не хотелось, так что мы с Сергеем пошли бродить по Мюнхену. В половине второго, так и не получив никакой вести от Рихарда, я с одной стороны испытала большое облегчение, С другой, мучимая любопытством и догадками, пыталась понять, что с ним такое вчера было, и пьяным вроде назвать было нельзя. В 4 часа Сергей предложил написать Наташе СМС и пригласить её на ужин, если она не занята. Отличная идея. И мне наконец удастся с Асиней нормально пообщаться без фон широха. Я написала Наташе СМС: "Милая Наташа, мы с Сергеем только что побывали в старой пинокатье. И подумали, от чего бы нам не пригласить вас на ужин. Как вы? Какие планы? И нажала отправить. Ответа от Наташи не было. Вдруг телефон дзынькнул, сообщив, что у меня новое непрочитанное сообщение отправитель R. von Schirch. Что он там интересно пишет. Приносит извинения, но текст был примерно такой. Дорогая Таня, Я надеюсь, ты не передумала прошу тебя встретиться со мной в 14:00 у Шпатенхаус. Не понимаю. Какие 14:00, если сейчас уже почти 5. Что-то случилось? спросил Сергей. Это Рихард. Ага. И я не могу понять, чего он дурака валяет. Уделилась сомнениями я. Пишет о том, что мы с ним должны увидеться сегодня в 2, ну, 3 часа назад, то есть. Браверман пожал плечами. А ты уверена, что сообщение пришло только что? Да. Прямо сейчас телефон звякнул. Ты же сам слышал. Ну да. Я уставилась на экран. Сообщение пришло только что, но время отправки действительно стояло другое. Ой. Он отправил его около 12. Это сообщение шло до меня почти 5 часов. А не ты ли вчера с утра жаловалась на сеть? Помнишь, родители твои не получили от тебя сообщения и звонили в испуге. Я кивнула. Ещё не слишком понимаю, что произошло. И наше сообщение Наташе, наверное, тоже не дошло, поэтому она не отвечает. Кстати, я надеюсь, что Рихард не пришёл в обозначенное место в указанное им время. Ведь с ним пришёл, Серёж? Вероятно, пришёл, ответил Браверман спокойно. Хуже и быть не может, констатировала я. И была не права, потому что хуже быть могло. Проверяя статус сообщения, которое час назад было отправлено Наташе, я заметила, что в получателях этого сообщения был указан Рихард. Вчера, обменявшись с Наташей телефонами во время ужина, я вбила её номер как N фон Ширах, а Рихард у меня был обозначен как R фон Ширах, и, конечно, я перепутала адресатов. То есть я, выходя проигнорировав его, пришедшего на встречу со мной, спустя несколько часов отправила ему сообщение для Наташи о том, как хочу её видеть. Дура. Это какая-то дикая нескладуха. Так не бывает, ошарашенно сообщила я Сергею. Мы медленно подходили к Карцплац. У Макдональдса стояла толпа турецко-немецкоподданных, культуру и язык которых так жаждал постичь Рихард. Я подошла к фонтану, И села на прогретый солнцем камень, тупо глядя в телефон. Браверман сел рядом. Сам виноват старый романтичный идиот, ворчала я. Этот эпистолярный жанр, он погубит фон Шырохов. Но почему нельзя просто позвонить? Зачем все эти глупые сообщения, винзелечки слов, чтобы теперь в итоге я чувствовала себя виноватой? Нет, моей вины тут нет. Собирая вещи и отгоняя от себя зудящие комариным укусом ощущения, что случилось что-то непоправимое, я посмотрела на книгу Рихерда, открыла первую страницу. Там была надпись не только на китайском и на немецком. Её я заметила впервые, прекрасные тане, которые с собою снова напомнили мне, почему русские женщины имеют так много достоинств. Рихард вы говорили мне не делать выводов, когда не знаешь причин и средств. Так почему вы сами упорно не подходите к телефону, не желая выслушать мои объяснения? С другой стороны, как я могу объяснить нелепость, которая оборвала наше общение? Обочив её в слова, я сделаю её ещё нелепее. Вы же писатель, вы бы поняли меня, правда? Я, конечно, не знаю истинных причин, зачем вам нужен был шанс всё изменить, всего бы вы ни изменили, но я же понимаю, что вы говорили не обо всём, а о себе. И тут я не имела права вас подводить, даже не нароком. Впрочем, вы уже совершили одно перевоплощение, человек, рядом с которым я встречала новый день на Мариенплац, кардинально отличался от весёлой индюшки из Хофгартена. Рихард, я очень хочу написать вам письмо, но я не знаю, что мне сказать, что я очень-очень сожалею о том, чего не знаю. Может быть, уже хватит с нас обоих нелепостей, ведь я могу их множить бесконечно долго. Да, Рихард, я, наверное, никогда больше не узнаю семейных тайн, которые вы готовы были мне открыть. Много чего не узнаю о Бальдуре фон Шерехе, о Хенне, о Генрихе Гофмане и, что важнее, о вас. Но если бы вы сейчас могли услышать мои мысли, то знали бы, что именно в эту секунду я думаю о вас как о зи, а не как о зи. Рихард Мне бы хотелось не вдаваясь в детали, написать вам только два слова, которые я пошлю вам своим последним мюнхенским приветом. Mailto@fonshirch.de. Er Через сутки, уже покинув Мюнхен, я получила лаконичный ответ, о'кей, и улыбочку, которой не поверила ни на секунду. К короткому письму были прикреплены пара моих фотографий портретов, которые он сделал в Шпатменхаус на свой фотоаппарат. Я возвращаю ваш портрет пронеслось в голове. Постскриптум. В течение двух месяцев мы ещё несколько раз перекидывались письмами, вежливо, доброжелательно, ничего не вспоминая. В какой-то момент он перестал отвечать.